Их ночная вода поила вкусом чуда и чебреца, чтоб наполнить земною силой утомлённые небеса. Через год мы вернёмся в Россию, вспыхнет золото и картечь. Я заставлю, чтоб согласились. Царь мой, папа и твой отец.